Глава 34. День свадебного пира начался для меня и Рольфа еще затемно. Я с каким-то трепетным любопытством наблюдала, как мой муж бреется настоящей опасной бритвой. Ему принесли горячую воду и полотенце, которое он намочил в кипятке и некоторое время прижимал к щекам. Потом смешной кисточкой, вспенив немного душистого мыла, он нанес белую дедморозовскую бороду на лицо и открыл непонятную кривую штуку, которая лежала рядом с зеркалом. Упоминания о таких бритвах я раньше встречала только в старых книгах. Чуть изогнутое хищно-поблескивающее лезвие немного пугало меня. Однако Рольф управлялся с ним на удивление ловко. Надо сказать, что, побрившись, он стал выглядеть прямо красавчиком. Да и в целом три спокойных дня под крышей графского дома дали нам возможность отдохнуть, выспаться и даже немного отъесться. Я нашла время немного выщипать слишком широкие брови и с помощью маленьких ножниц привести руки в порядок. Благодаря совету служанки в церковь я отправилась в том же платье, в котором выходила замуж. «Оно, госпожа Бронесса, вон какое богатое! Зато никаких на нем новомодных декольтей и прочих глупостей нету. Для храма-то желательно скромность, а уж к самому пиру можно и другое показать. Привычки ходить в храм у меня не было, поэтому песнопения местного батюшки были мне слегка скучноваты». Тем не менее, под бдительным оком графини мы с Рольфом расположились на той же скамье, где сидела она сама, а также граф с моей сестрицей, и его младший брат Виконт Лукас Свейн, живущий в землях своей жены. Виконтесса, кстати, на свадебный пир не приехала, беременность помешала. Виконт уже был счастливым обладателем двух дочерей и теперь надеялся получить сына. Надо сказать, что разница у братьев была всего около двух лет, но выглядели они совершенно по-разному. Если муж Ангелы был высокого роста, массивный и довольно статный, то Виконт Лукас оказался добродушным толстяком с приличной лысиной на макушке. Впрочем, эта лысина его ничуть не огорчала. Он охотно познакомился с Рольфом и заявил мне, что просто счастлив принять в семью таких красавиц, как Ангелы и я». Был виконт -то не только любезен, но и немного болтлив. Как следующий в очереди на графский титул сидел по правую руку от графа. Мне пришлось улыбаться Ангелии и даже выдавить из себя пару любезных слов. Но поскольку я точно знала, что все это ненадолго, то держалась достаточно спокойно. Свадебный пир начался часа через два после того, как графская семья, которой теперь присоединились и мы с Рольфом, а также все съехавшиеся соседи, вернулись в замок. На пир я надела доставшееся в подарок от графини Ротерхан платье из бордового атласа и бархата, отороченное белоснежным мехом. Прическу сделала простую, сколов волоса на макушке небольшой серебряной диадемой и сплетя остальное в косу. Рольф выбрал рубашку с забавным гофрированным воротником и простой синий калет Мне кажется, мы совсем неплохо смотрелись рядом. Трапезная к нашему появлению изрядно преобразилась. Если до этого мы все ели за одним длинным столом, стоящим на помосте, то сейчас внизу двумя ровными линиями были выставлены столы для гостей. Таким образом, перед сидящим в центре графом и его женой была достаточно обширная пустая площадка, куда в процессе пира гости выходили показывать подарок. Меня радовало то, что за высоким столом мне не пришлось сидеть бок о бок с сестрой. Между нами было место графини матери, и поскольку единственный, на кого обращала внимание Ангела, был ее муж, то после положенных традиционных тостов мы с госпожой графиней охотно поболтали о всяких там домашних делах. Даже Рольфу, чтобы он не чувствовал себя исключенным из беседы, графиня дала несколько рекомендаций. Пары из них показались мне достаточно толковыми, да и муж, кажется, по достоинству оценил советы. На мой взгляд, еда была достаточно тяжелой. Очень небольшое количество овощей, на гарнир отварной рис, привозной потому дорогой. Зато мясо было предоставлено во всевозможных вариантах. И копченое, и отварное с разными соусами, и даже целиком зажаренная туша барана, рога которого покрыли золотой краской. Подарки дарили самые разнообразные, от серебряной посуды до весьма внушительного рулона золотой парчи, тяжелой, плохо гнущейся, но с роскошным рисунком. Наша ваза вызвала одобрительный возглас, и я успокоилась. Присутствовала на этом перу и госпожа Люге. Заметила я Кладимонду уже ближе к концу бесконечной трапезы. Она сидела почти в самом конце гостевого стола и мило беседовала с одетым в черную одежду мужчины Он возвышался над компаньонкой почти на голову и, как мне показалось, с удовольствием заглядывал в ее декольте. «Кто это ваше сиятельство?» — спросила я у графини. «Это барон Джуль де Динан», — пояснила графиня. «Он ее вдов и подыскивает себе новую супругу». «А что случилось со старой?» Пока барон был на войне, Агнесса попала в плен и не пережила насилия и позор. Она выкинулась из окна башни. «Господи, боже мой, какой ужас!» «Все так, милая баронесса», — согласно покивала головой графиня. «Война — это всегда смерть и насилие. Но не будем сегодня о грустном». Часа через три, когда я уже окончательно отсидела попу после четвертой или пятой перемены блюд, наконец-то появились музыканты. Внизу слуги торопливо утаскивали столы для гостей, расчищая место. В углу трапезной басовито ухнула начищенная в жар медная труба. Разумеется, в танцах снова блистала молодая графиня, сорвав аплодисменты гостей. Потом, любезно кланяясь моему мужу, меня утащил в некое подобие хоровода Виконт Лукас. Добродушный толстяк без всякой зависти рассуждал о том, какую красавицу захватил в жены его брат». Сам танец предполагал смену партнеров. Дамы, стоящие во внутреннем круге, останавливались, а мужчины делали два шага в сторону, становясь напротив новой девушки. Следующим моим партнером оказался мой собственный муж. «Как ты думаешь, Рольф, когда прилично будет уйти?» «Ты устала? По традиции первыми покинуть зал должны молодые. Но если ты плохо себя чувствуешь...» «Нет-нет, я вполне способна еще подождать». Лакеи разносили по залу подносы с мороженым. И я с удовольствием съела потрясающе вкусный десерт. Мы с мужем еще немного побродили между гостей. Некоторых Рольф знал лично, они были и его соседями. Я почти никого не запомнила, хотя меня знакомили со всеми. Слава всем богам, графиня наконец-то объявила. «Дорогие гости, пусть молодожены идут отдыхать, а для вашего увеселения сейчас выступит фокусник». Подвыпившие гости встали коридором, через который граф с женой уходили и засыпали супругов пьяными пожеланиями поскорей завести ребенка. И горстями разных круп. Кидали кто во что горазд Я видела и пшеницу, и гречку, и даже пшено, а какая-то женщина лет 30 сыпанула горсть мака. После молодых мы задержались совсем ненадолго. Только так, чтобы посмотреть на фокусы. Пожалуй, эти фокусы и были одним из приятнейших моментов свадебного пира – После этого мы подошли поблагодарить графиню, попрощались с Виконтом и, наконец-то, ушли в свою комнату. В замке нам пришлось задержаться еще на один день. Мы снова посетили торжище и докупили то, что мне посоветовала графиня. Вернулись мы засветло и видели, как Ангела с мужем провожают соседей. Гости разъезжались по домам. Каждой семье преподносили небольшой сувенир от молодых. Например, ближайшим соседям, которые привозили с собой не только сына, но и двух дочерей на выданье, граф подарил по золотой монете девушкам, басовито добавив это красавица вам вприданная». Сыну и наследнику досталась медная фляжка с красивой чеканкой, а пожилым супругам по меховой пушистой шкурке. Заметив мой взгляд, Рольф прокомментировал «Да, Ольга». Графский свадебный пир — очень расходное дело. — Рольф, мы приехали не к самому началу. Мы должны будем еще что-то подарить? — Нет, моя экономная малышка, больше от нас не требуется никаких подарков, — с улыбкой сказал муж. На следующее утро, когда мы собрались уезжать, провожать нас вышла целая компания. Граф с молодой женой и ее компаньонкой, графиня-мать разумеется, добротушный Виконт Лукас, который собирался еще погостить несколько дней в родительском замке. Самое удивительное, что подарки нам преподнесли все. Граф Басовитый несколько смущенно сказал, «Это мне матушка посоветовала. Я хотел было таранский нож, но она отговорила». Сбоку от нас стояли двое слуг, один из которых придерживал за загривок довольно косматого барана. Возле барана, совершенно равнодушной к собственной судьбе, стояли две овечки, шерсть у них была густо черного цвета. Рольф благодарил графа со словами ⁇ Вы же знаете, ваше сиятельство, что земли мои разорены, так что ваш подарок лучшее, что вы могли бы придумать ⁇ Следующий подарок. Должна была вручить мне Ангела, и она вручила мне нечто прямоугольное, завернутое в кусок льняной ткани. «Надеюсь, этот подарок пригодится такой неопытной хозяйке, как ты, баронесса», — довольно насмешливо сказала она. Я откинула ткань и с удивлением увидела ту самую книгу, которую мне показывала графиня. Растерянно взглянула на хозяйку и поняла, как сильно оскорбила свою свекровь сестрица — Ее сиятельство побледнело и сжало губы, а я, совершенно не представляя, что делать или сказать, замерла на секунду. Никто из мужчин не догадался, в чем заминка. Они стояли и неловко молчали, не понимая сути. Я прижала книгу к груди, чуть неловко поклонилась графине, но не Ангеле, а настоящей хозяйке дома, и сказала «Ваше сиятельство, одно ваше слово, и я верну». «Нет-нет, баронесса, раз уж моя невестка так решила». Пусть так и будет». Я передала смерток Рольфу и максимально низко поклонилась графине, сказав, «И от всего сердца благодарна вам ваше сиятельство и за теплый прием, и за этот бесценный подарок. Поверьте, для меня он дороже любых денег». Я видела, с каким трудом графиня сдерживает обиду, но она натянуто улыбнулась и ответила мне, «Вы баронесса мудры не по годам, но у меня есть для вас еще один подарок. Вот» и графиня протянула мне почти такой же по размеру сверток. Предмет внутри оказался неожиданно тяжелым. Откинув ткань, я увидела плоскую резную деревянную шкатулку, где на куске темно-синего бархата были уложены столовые приборы на пять персон. Столовое серебро было довольно изящным, хоть и без герба. Я растерянно глянула на графиню, это был очень дорогой подарок, и первая мысль была отказаться. «Не вздумайте отказываться, Бронесса». Строго сказала графиня. Подарки от родственников нельзя отвергать. Ангела закусила губу, и голубые глаза ее налились слезами. Она прекрасно представляла себе цену этого набора, а я в который раз поразилась ее всеобъемлющей жадности. Ведь за столом приборы были богаче, сервировка изобиловала вазами и кубками из серебра, неужели ей все мало? Неожиданно в этот внутренний женский конфликт вмешался Виконт Лукас, который объявил, что рад появлению новой родни и потому просит у моего мужа позволения сделать мне подарок. Рольф кивнул, разрешая, и я стала обладательницей еще двух золотых монет. Уже сидя в своем протопленном домике, я вспоминала графиню и думала о том, сколько еще гадости успеет ей сделать Ангела. До баронского замка, где я теперь буду хозяйкой, оставалась. Четыре дня пути.